Часть пятнадцатая. Звездочка Эндрю Макинтош, между тем, находился в комнате своей слепой дочери в ожидании телефонного звонка того самого, что должен был принести ему добрую весть, которой он рассчитывал потом поделиться с читою хирагушей. Он умел бегло говорить по испански и весь день просидел на телефоне, ведя переговоры со своей фирмой в Манхеттене и с перепуганными эквадорскими финансистами и официальными деятелями. Все эти дела он обделывал в комнате дочери, поскольку хотел, чтобы та слышала, чем он занят. Отец и дочь были очень близки. Матери своей Селена не знала, так как та умерла при родах. Сейчас Селена с ее бессмысленными зелеными глазами представляется мне экспериментом природы, ибо слепота ее была наследственной, и она, в свою очередь, тоже могла передать ее своим детям. Тогда в Гуайякиле ей было восемнадцать лет. Лучшие годы с точки зрения воспроизводства были у нее впереди. Ей будет всего двадцать восемь, когда Мэри Хэбберн уже на Санта-Росалии спросит, не согласится ли она участвовать в незаконных экспериментах со спермой капитана. Селена откажется, но сумеет она найти в своей слепоте некие преимущества? она вполне могла бы передать их дальше по наследству. Там, в Гуаякиле, слушая, как ее патологически общительный отец устраивает дела по телефону, юная Селена и вообразить не могла, что судьбой ей предначертано спариться с Хисако Хирогуши, находящейся в двух комнатах от нее, и растить вместе с японкой пушистые чада. Тогда в отеле она жила вдвоем с отцом. Владевшим казалось всем миром, который мог делать все, что ему было угодно, когда угодно и где угодно. Большой мозг внушал ей, что она проживет свою жизнь приятно и без забот внутри некоего электромагнитного поля, создаваемого вокруг нее неукротимой индивидуальностью ее отца. Поле это будет защищать ее и после его смерти, даже когда настанет его черед ступить в голубой туннель. ведущий в загробную жизнь. «Покуда я не забыл, на Санта-Рассалии слепота Селены обернулась для нее одним преимуществом над остальными, преимуществом, которое доставляло ей самой огромную радость, однако вряд ли заслуживала того, чтобы быть переданным по наследству. Как никто на острове, Селена наслаждалась осязанием пушистой шкурки маленькой Акико». Звездочка Эндрю Макинтош заявил в финансовой верхушке Эквадора, что готов немедленно перевести на имя любого доверенного лица 50 миллионов американских долларов, все еще ценившихся на вес золота. Большая часть богатств, которыми предположительно обладали американские банки, к тому моменту стали настолько воображаемыми, невесомыми и неосязаемыми, что любую сумму... Можно было мгновенно перевести в Эквадор или любое другое место, где способны были принять письменный перевод по кабельной или волновой связи. И вот теперь звездочка Макинтош ожидала эскита сообщения о том, какую недвижимость эквадорцы также немедленно готовы перевести на имя его самого, его дочери и супруга хирогуши в обмен на названную сумму. И это были даже не его собственные деньги. Он попросил заем, в чем бы тот не выражался, в Чейзман-Хэттен-Банке. Там это нечто, в чем бы оно не выражалось, сумели найти и судить ему. И осуществилась эта сделка. Эквадор получил бы возможность разослать кусочки этого мирожжа по кабелю или по телекоммуникациям в более плодородные страны и получить взамен настоящее продовольствие. После чего иквадорцы съели бы его подчастую, поглотили, пожрали с чавканьем, и от него не осталось бы ничего, кроме экскрементов и воспоминаний. И что ожидало бы маленький иквадор за тем? Позвонить звездочкам Акинтошу должны были ровно в половине шестого. Ждать оставалось еще полчаса. И он заказал в номер две порции приготовленного редкостным образом филе с разнообразным гарниром. В Эльдорадо еще имелась масса чудесной еды, запасенной для участников естествовысшетательского круиза века, в особенности для госпожи Анастас. В это самое время солдаты протягивали колючую проволоку на расстоянии квартала от отеля, обнося его ею по всему периметру для защиты продовольственных запасов. То же самое происходило на причале. Колючей проволокой ограждалось место прикола Байя-де-Дарвин, на борту которого, как было известно всем в Гуайя-Киле, находилось достаточно провизии, чтобы в течение двух недель готовить изысканные завтраки, обеды и ужины, ни разу при этом не повторяясь для сотни пассажиров. Любому, кто произвел бы простейший арифметический подсчет, могла при виде этого корабля прийти в голову мысль, Я сам, моей жена и дети, мой отец с матерью так голодаем, а там на борту четыре тысячи двести порций, до、да、таких, что пальчики оближешь. Коридорный, принесший в номер Селены и ее отца две порции филе, уже произвел в своем уме подобные подсчеты, а также составил опись всей вкусной снеди, хранящейся в кладовой отеля. самого его голод пока не мучил, так как персонал отеля кормили по-прежнему. Семейство его небольшое по эквадорским меркам, состоявшее из его беременной жены, ее матери, его отца и племянника сироты, которого они растили, по куда тоже не голодала. Как и все остальные служащие, он краал для своих близких еду из отеля. Коридорным этим был Хесус Ортис, молодой бармен. потомок инков, который незадолго до этого обслуживал Джеймса Уэйта в баре. Он вынужден был перейти на службу коридорным под давлением звездочка Зигфрида фон Кляйста, управляющего который, в свою очередь, занял его место за стойкой. Штат отеля внезапно оказался недоукомплектованным. Двое обычных коридорных словно испарились. Это, может быть, было и неплохо. поскольку особенно напряженной работой по доставке заказов в номера ожидать не приходилось. Возможно, эти двое просто тихо спали где-нибудь. Итак, эти две порции бифштекса дали прекрасную пищу для большого мозга Ортиса, покуда тот забирал их на кухне, поднимался на лифте и шел по коридору к номеру Селены и ее отца. До сих пор служащие отеля не позволяли себе есть и воровать столь вкусную пищу и гордились этим. Самое лучшее они хранили для в кавычках сеньоры Кеннеди, то есть госпожи Анастас, как они обобщенно именовали всю знаменитую, богатую и влиятельную публику, прибытие которой еще ожидалось для участия в круизе. Москортиса был столь разросшимся. что в голове его прокручивались целые киноленты, в которых он и его близкие играли роли миллионеров. И этот человек, почти юноша, был так простодушен, что верил, будто мечта его может сбыться, ибо он не имел дурных привычек и был готов трудиться, не покладая рук, получив он хоть какой-то намек на возможный жизненный успех от тех, кто уже стал миллионером. Он попытался, правда, без особого результата, вытянуть полезный совет из Джеймса Уэйта, который, несмотря на мало впечатляющий вид, являлся, как с уважением заметил в баре Ортис, обладателем бумажника, набитого кредитными карточками и двадцатидолларовыми банкнотами. Подобные же мысли раились у него в голове в связи с двумя бифштексами, когда он стучался в дверь номера Селены и ее отца. Люди, находившиеся там внутри, заслуживали этих деликатесов, и он тоже будет заслуживать, став миллионером. А был он молодым человеком, смущленным и предприимчивым. Работая в разных отелях Гуайакилля с десятилетнего возраста, он научился бегло изъясняться на шести языках, что превышало половину языков известных Гакубе. Было в шестеро больше, чем знали Джеймс Уэйт. И Мэри Хэбберн втрое больше, чем знали супруги хирагуши, и вдвое, чем Селена и ее отец. Он умел также хорошо готовить и печь, и окончил курс бухгалтерского учета и делового законодательства в вечерней школе. Так что, когда Селена открыла ему, он был склонен восхищаться всем, что увидит и услышит внутри. Ортису было уже известно, что зеленые глаза Селены слепые. А то нетрудно было бы обмануться. Ничто, ни в ее поведении, ни во взгляде не выдавало слепоты. Она была так прекрасна, что под влиянием своего разросшегося мозга Ортис влюбился в нее. Звездочка Эндрю Макинтош стоял перед просторным во всю стену номера окном, глядя поверх хлабей и трущоб на Байе де Дарвин. судно, которое по его ожиданиям еще до захода солнца должно было перейти в собственность к нему, селения или, возможно, супругом хирогуши. Человеком, который должен был позвонить ему в пол шестого, был гот Фрид фон Кляйст, президент правления крупнейшего иквадорского банка, дядя управляющего Ильдарада и капитана Байе де Дарвин, совладелец на поьях со своим братом Вильгельмом. и корабля, и отеля. Когда Ортис вошел с двумя порциями филе, звездочка Макинтош обернулся, продолжая репетировать в уме фразу, которую он первым делом собирался сказать по-испански Готфреду фон Кляйсту: "Дорогой коллега, прежде чем вы сообщите мне остальные приятные известия, дайте ваше честное слово, что сейчас я любуюсь моим собственным кораблем". сверхнего этажа моего собственного отеля. Звездочка Макинтош был разут, и на нем не было ничего, кроме шортов цвета хаки, ширинка которых была расстегнута и под которыми больше ничего не было. Так что член его являл собой не большую тайну, чем маятник на дедушкиных часах. Да, здесь я позволю себе прерваться, чтобы подивиться тому, как мало был этот человек заинтересован в продолжении рода. Будучи при этом великолепным образцом в биологическом отношении, несмотря на свою эксгибиционистскую сексуальность и маниакальное стремление овладеть как можно большим количеством систем жизнеобеспечения на планете, самые знаменитые накопители средств выживания в те времена, что характерно имели весьма немногочисленное потомство. Разумеется, были и исключения: те же, кто имел много отпрысков. И кто, как можно было ожидать, стремился накопить побольше собственности для их благополучия? Обыкновенно выращивали детей психическими уродами. Наследники их по большей части оказывались некими зомби, которых с легкостью обирали другие мужчины и женщины, столь же алчные, как родитель первых, оставивший своим чадам слишком много всего, в чем только может когда-либо нуждаться человеческая особь. Звездочка Эндрю Макинтошу безразлична была даже его собственной жизни, свидетельством чему является его увлечение парашютным спортом, гонками на скоростных автомобилях и тому подобным. То есть я хочу сказать, что человеческий мозг стал в ту эпоху фонтанирующим и безответственным генератором предположений относительно того, что можно сделать собственной жизнью. В итоге забота о благе будущих поколений стала восприниматься как одна из множества произвольных игр для больших энтузиастов, вроде покера, пола, игр на рынке ценных бумаг или писания научно-фантастических романов. Все большее число людей в ту пору, не только звездочка Эндрю Макинтош, стали находить заботу о выживании человеческого рода смертельной тоской. Гораздо увлекательнее было, так сказать, лупить и лупить по теннисному мячу. Зрячая собака Селена, казах, сидела возле тумбочки в ногах просторной кровати своей хозяйки. Это была немецкая овчарка. Она была настроена благодушно и могла чувствовать себя самой собой, поскольку ее не стесняли ошейник, поводок или намордник. Ее маленький мозг следуя за запахом мяса. заставил ее взглянуть с надеждой коричневыми глазами на Ортиса и завилять хвостом. В те времена собаки намного превосходили людей умением различать запахи. Благодаря открытому Дарвиновому закону естественного отбора ныне обоняние людей столь же острое, как было у казах, а в одном отношении оно даже превосходит собачье. Люди чуют под водой, собаки же не умеют даже плавать под водой. Хотя могли бы научиться этому заестегший миллион лет. Они умеют лишь по-прежнему валять дурака, не научились даже ловить рыбу. И вынужден признать, остальные представители животного мира также крайне незначительно продвинулись за все это время в смысле совершенствования тактики выживания, за исключением человека.